Мастерские работали круглосуточно. Только выдавали они не пулеметы, конечно, как хотел рей а ружья и пушки. Правда, вполне приличные. Новое оружие теперь сотнями образцов поступало в армию. Сначала самым боеготовым и надежным частям. Так, в первую очередь, его получили черные птицы императора, гвардия, потом егеря и пограничная стража. В принципе, и рей и кивелгар были согласны с императором, Что и такое количество стрелкового оружия само по себе уже представляло немалую опасность. и Естественно, никто не собирался вооружать удельных князьков и прочую дворянскую шваль, только и жившую от войны до переворота. Но главный секрет рея огромные динамомашины, изготовленные настолько грубо, чтобы только-только обеспечивать устойчивую работу, уже перевозились в горы к подземным водопадам. Даже изоляторы рубились из камня вручную. И все это только ради того, чтобы обеспечить видимость местных корней. Порт и верфи тоже кипели работой. По официальной версии, следуя гениальным чертежам Дамиди Риа, почтенного старца, изобретавшего новые корабли в тишине своего имения, а на самом деле выжившего из ума маразматика, строились три новых корабля. Их строгие и невесомые обводы охраняли строже имперской казны. Гвардия, боевые маги и стража торгового конгресса стали тройным заслоном, отсекая всех не в миру любопытных. Самые ответственные участки кораблей монтировали Рей, Кивилгар и сам Хатис, стальная рука. Правда, с помощью плазменных резаков и двух монтажных роботов, привозимых вместе с императором в глухом сундуке. Рессы, выдававшие почти тонну стальных штамповок в день, дымили круглосуточно, а верные императору части тренировались без отдыха на огромном поле сейлаской пустоши. Императорскую гвардию Рэй по собственной инициативе обучал и тренировал сам. И часто, спеша по делам мимо их казарм, с удовольствием наблюдал, как гвардейцы, подобно монахам одного воинствующего храма с его родной планеты, оттачивают свое боевое мастерство. Страна готовилась к бою. Даже не к войне, а просто к драке. Это чувствовалось теперь не только по увеличению патрулей на дорогах, Нескачаемые потоки войск, снаряжения, мелькание синих плащей императорских курьеров. В каждом взгляде теперь вместо безысходной тоски все чаще и чаще стала проскальзывать надежда. Надежда, что черная тень над страной рассеется без следа. А нарыв, набухавший вдоль границы, в один из дней прорвался. Тысячи плотов рухнули в воду, поднимая тучи брызг, и лавина вражеской армии пришла в движение. Сотни тысяч конских копыт вздыбили пыль до небес, и туча эта была видна на многие километры вокруг. Но не успев набрать такую важную для степняков скорость, армада с хрустом врезалась в то, что еще недавно было перевалом, а сейчас представляла собой непроходимый завал. Тянулись дней готовая к немедленному бою степная армия простаивала, теряя не только время, но и боевой дух. К тому же горные егеря оборона тенсарха все время сбрасывали на расчищающих путь кочевников камни и дротики. Поэтому работать степнякам приходилось под массивными навесами. Но несмотря ни на что, работа по разборке завала не прекращалась ни на мгновение. А примерно в трех полетах стрелы на живописной полянке у ручья в горной долине выселся огромный шелковый шатер. Там в шатре у старательно нарисованной карты стояли трое немного сдавший за последнее время император Хатис, кивилгар и граф Ротонга и Гасари. Здесь и здесь. Рука Рея, державшая тонкий, остро стилет, водила им словно указкой по затейливо расцвеченной карте. Установлены три артиллерийские и одна ракетная батареи. Много они, конечно, не сделают, но определенное давление создадут. Главное, для чего они предназначены, это не дать степнякам здесь закрепиться в виде серьезного лагеря, и помешать строить настоящее укрепление. Потом на желобах уже ждут несколько сот тяжелых древесных стволов. Почувствовав удивленный взгляд хатиса он пояснил. «Поверхность земли довольно ровная, и разогнавшись на наклонных пандусах, стволы будут катиться по земле достаточно долго». Еще несколько минут Рэй перечислял, где и какие сюрпризы приготовлены для надвигающейся армии. И главное, Рэй потянулся, сразу став похожим на зверя перед броском. «Генераторы, установленные на выходе из ущелья, сделают его абсолютно неприступным, пока вращаются их роторы». «А если перестанут?» — уточнил император. «Горная река», — пояснил Кевилгар. «Когда она замерзнет, перевал уже с месяц как будет неприступным по совершенно природным причинам». Что-то смущало Хатиса, но он все никак не мог заставить себя спросить. Рэй решил прервать его муки. «Не мнись, выкладывай». — Странные у тебя способы войны, ты не находишь? — В чем именно? — удивился Рэй. — Это война, — Хатис снова помялся. — Ты готовишь настоящую бойню для степняков, словно они и не люди вовсе, а тараканы. Эти разговоры Рэй уже слышал. — Выбирай, император. Или я устрою бойню им, или они устроят ее твоему народу. Хатис промолчал.